Глава тринадцатая. Почему дети не слышат родителей? Руслан устало смотрел в экран ноутбука. Цифры говорили сами за себя. Компания, его детище, стремительно приближалась к банкротству. И любые действия, которые он предпринимал, не приносили желаемого результата, а только ухудшали ситуацию. А предпринял он за эти последние полгода немало. «Где же я ошибся?» — слух проговорил Руслан. Когда все пошло не так? «Ты уже сам с собой разговариваешь?» — спросил главный программист, зашедший в эту минуту в кабинет к боссу. «Да, я реально скоро тронусь умом!» — в сердцах выдал Руслан. «Что, дела в компании совсем плохи?» — уточнил коллега. Руслан жестом пригласил программиста сесть в кресло и признался. «Ты знаешь, Дим, хуже некуда» сотрудник молча опустился в кресло он долго молчал глядя в окно обдумывая слова руслана а тот продолжал смотреть на экран как будто именно там скрывалось спасительное решение ладно не дрейфь прорвемся наконец произнес дима и поднявшись с кресла предложил я собираюсь обедать идешь со мной Это было первое потепление в их отношениях с того момента, как Руслан, не сдержавшись, накричал на него. Поэтому упускать такой шанс было глупо. «С удовольствием!» — ответил Руслан и захлопнул ноутбук. Они спустились в кафе и заказали себе по тарелочке наваристого харчо. Но мысли все равно то и дело возвращались к работе. «И последняя стратегия не дала результата», — продолжал свой рассказ Руслан. — Послушай, — перебил его Дима, — давай не будем о работе. Давай просто пообедаем и поговорим на нейтральные темы. Например, как там твоя дочка Жанна? Лицо Руслана при упоминании о дочери тут же засияло. — Да ничего, растет, — с улыбкой ответил он. — Ну, плачет, капризничает иногда. В общем, как все дети, а твоя как? Дима тяжело вздохнул и покачал головой. — Знаешь, как говорят, маленькие детки... «Маленькие бедки. Моей Машке уже девять, и я реально не знаю, что с ней делать. Это самый упрямый ребёнок, которого я видел в своей жизни». Руслан попытался вспомнить дочку Димы. Кажется, это была довольно миловидная, улыбчивая девочка с умными глазами и золотистыми кудряшками, которые то и дело выбивались из хвостика, завязанного на затылке. «Да не может быть!» — удивился Руслан. «Тот златокудрый ангел — упрямый ребенок?» «М, -м, -м, -м, м протянул Дима, приподнимая голову вверх и кивая. «Похоже, ты давно не видел Машку. Она вообще никого не слышит. Что бы ты ей ни говорил, как бы ни убеждал, она не слышит. Повышаешь голос, начинаешь орать, о, -о, -о смотришь, понемногу доходит до нее». В это время официантка принесла заказ, и оба мужчины с аппетитом приступили к обеду. На несколько минут воцарилось молчание. «Слушай, но она же девочка», — начал Руслан, — когда голод был достаточно утолен. «Наверное, ей проще с мамой разговаривать?» «Нет», — ответил программист, — «с мамой у них отношения еще сложнее. Недавно прихожу с работы, как всегда поздно и уставший, а Ксюха встречает меня вся в слезах». «Что случилось?» – спрашиваю. А она мне Машку попросила сходить в магазин, а она как нагрубила. Потом демонстративно наушники нацепила и дверь в свою комнату прямо перед моим носом захлопнула. «Ну вот скажи, как можно с этим ребёнком общаться?» Руслан внимательно смотрел на Диму. Ему даже показалось, что они говорят о совершенно разных детях. «Говоришь, говоришь, а она не слышит», – продолжал Дима. Приходится кричать. И знаешь, чем больше орёшь на неё, тем больше она не понимает. Или на зло делает. Вообще не знаю, как быть с этим ребёнком. Никого не слышит. Ни меня, ни маму, ни учителей. Никого. Вернувшись в офис после обеда, Руслан вместо поиска решения для компании вбил в поисковике фразу «Дети не слышат родителей». И тут же Всемирная сеть предоставила множество ссылок. «Ничего себе!» озадачился Руслан. «Сколько информации!» «Так это довольно распространенная проблема!» Кликнув по одной из ссылок, он попал на сайт детского психолога. «Интересно, что пишут об этой проблеме умные люди?» — думал Руслан, переходя к чтению статьи. Психолог подтверждал его предположение. «Проблема действительно очень распространена». Однако почему дети совершенно не слышат взрослых, пока их просишь, но стоит крикнуть и начинают понимать, психолог объяснил весьма туманно. «Вся проблема в том, что мы не умеем с детьми договариваться», прочитал Руслан в статье. Но как именно договариваться с ними, специалист не пояснял. «Вот умник-то», — проговорил мужчина. «Хоть бы пару советов дал, как договариваться» в этот день в личном дневнике появилась новая запись 30 декабря сегодня я сделал еще одно открытие машенька с которой так весело было играть подросла и стала упрямым ребенком она не слышит отца мать дима постоянно срывается и кричит на нее но от этого становится еще хуже и если верить тому психологу то это очень распространенная проблема А если моя Жанночка вырастет и тоже перестанет меня слышать? Не могу понять, почему такое происходит, почему дети перестают слышать родителей, и можно ли сделать так, чтобы они слышали сразу, без крика?